Глава 24. Мы некоторое время идем следом за мисс Маклити, мимо лавочников, выносящих пакеты с покупками к ждущим у обочины экипажам, мимо какой-то женщины, с головы до ног одетой в черное. Она настойчиво советует нам помнить, что в дни Рождества не следует совершать дурных поступков. Мы ни на кого не обращаем внимания. Для нас существует только наша жертва. Начарин Кросс Мис Маклит удивляет нас, скрывшись в станции метрополитена. И что нам теперь делать? спрашивает Фелисити. Я глубоко вздыхаю. Полагаю, мы тоже поедем на метро. Я никогда раньше на нем не ездила. Неуверенно произносит Эн. Я тоже, говорит Фелисити. Значит, самое время попробовать, говорю я, хотя одна мысль о такой поездке вызывает у меня содрогание. «Подземная железная дорога. Отлично. Это просто поезд, который ходит под землей Джема. Это приключения. А я?» «Девушка склонна искать приключений», — так сказал Саймон. «Ну, Энн, не бойся же», — говорю я. «Дай мне руку». «А я и не боюсь», — возражает Энн. Она проскакивает мимо меня и чуть ли не бегом спускается по ступеням, которые ведут к туннелям. По этим туннелям под лондонскими шумными улицами, как ни в чем не бывало, бегают поезда. Мне ничего не остается, кроме как последовать за н Я основательно, глубоко вдыхаю, и бросаюсь вперед. На полпути я оглядываюсь и вижу Фелисити, стоящую в начале лестницы с весьма неуверенным видом. Она смотрит на меня так, словно я и вредика, которую тащат обратно в подземный мир. Джема, погоди! Кричит она и спешит догнать меня. Лестница заканчивается, и перед нами открывается огромное помещение. Мы стоим на освещенной газовыми фонарями платформе. Полукруглый потолок, обшитый деревом, вздымается высоко над нами. Вдали на платформе стоит ожидающая поезда Мисс Маклити. Мы встаем так, чтобы она нас не заметила. И тоже ждем. Наконец, на станцию вползает пыхтящий поезд. Мисс Маклити садится в него, и мы спешим войти в соседнее отделение вагона. Трудно сказать, что волнует нас сильнее. Опасность быть замеченными или же первое путешествие в поезде подземки. Мы совсем не по-дамски выворачиваем головы, заглядывая в проход, чтобы шпионить за мисс Маклити. А она с довольным видом погрузилась в чтение книги Мисс Вьяд о тайных обществах. Мне отчаянно хочется узнать, что она там нашла особенного. Но я пока не осмеливаюсь заглянуть в наш экземпляр, боясь потерять из виду учительницу. Кондуктор сообщает об отправлении поезда. С резким толчком состав трогается с места и ныряет в тоннель. Фелисити хватает меня за руку. Очень странно себя чувствуешь, несясь сквозь темноту, где лишь время от времени по нашим ошеломленным лицам проносятся вспышки света наружных газовых фонарей, как падающие звезды. Кондуктор стоит неподалеку, готовый объявлять каждую станцию. Не смог не отрывает глаз от книги но когда кондуктор сообщает об установке «Вестминстерский мост», она закрывает томик и выходит из поезда. Мы втроём тащимся за ней на безопасном расстоянии. Мы выходим на улицу и моргаем от яркого дневного света. «Ух, она садится на конку!» — восклицает Фелисити. «Ну, тогда все, говорю я. «Мы не можем забраться туда следом за ней. Она нас заметит». «Можем!» Пылка возражает Эн, хватая меня за руку. «Смотри, там целая толпа. Мы с ней смешаемся. Если она нас заметит, мы скажем, что осматриваем достопримечательности». План весьма дерзкий. Мисс Маклити проходит на заднюю площадку переполненного вагона конки. Мы остаемся на передней, чтобы между ней и нами оказалось как можно больше людей. У Бридж Роуд мисс Маклити выходит. И мы, едва не налетая друг на друга, спешим за ней стараясь не упустить ее из вида. Я знаю, где мы находимся. Я уже бывала здесь. Это Ламбет. Мы совсем недалеко от королевского госпиталя Бетлем. И смогли Маклите быстрым шагом идет в сторону больницы. Через несколько минут мы видим, как она входит в железные кованые ворота и поворачивает к величественному портику входа. Мы прячемся за живой изгородью вдоль дорожки и, пригибаясь, крадемся за ней. Но что ей нужно в бедламе? С подозрением спрашивает Фелисити. Меня пробирает холод. Там же на Хокинс, ты предполагаешь, мис Маклит и может что-то с ней сделать? Эн говорит с излишним любопытством, будто такая мысль не кажется ей отвратительной. Гораздо больше похоже, что в глазах Эн все выглядит просто интересным приключением. Я не знаю, отвечаю я, но все это заставляет меня думать, что они очень хорошо знают друг друга. И школа Святой Виктории тут ни при чем. Мы некоторое время стоим на холоде, но Мис Маклите не возвращается. А мы вполне можем опоздать на встречу с Франние. с большой неохоты мы вынуждены уйти. Хотя вопросов у меня теперь куда больше, чем прежде. Что понадобилось Мис Маклите в бедламе? Что она там ищет? Я почти уверена, что Мис Маклите и Энэл Хокинс как-то связаны между собой. Вот только я не знаю, как именно и почему.